Павел Алексеевич был на похоронах и видел, кто именно пришел проводить убитого банкира в последний путь. Когда в зале стали появляться некоторые министры, у него начало портиться настроение. Но когда рядом с телом усопшего в почетный корову встали премьер-министр, и его первый заместитель, следователь Пахомов, окончательно понял, что найти убийц — это весьма проблематично. Слишком много высокопоставленных лиц на один квадратный метр появилось в этом зале. И у сравнителя молодого 45-летнего следователя уже сложилось стойкое предбеждение против самого расследования и подозрительной личности жертвы преступлений. Но нашумевшее дело, как это и полагается в таких случаях, Было поручено именно ему, следователю по особо важным делам прокуратуры республики, и он просто обязан был узнать тайну смерти Сергея Караухина. Пахомов был действительно опытным и умелым следователем. Он справедливо рассудил, что розыску убийц нужно начать прежде всего с ревизии финансовой деятельности самого банкира. Но получить разрешение на ревизию в банке оказалось сложнее, чем он думал. Заместитель прокурора республики, курирующий следственное управление, долго не соглашался с доводами Пахомова, доказывая, что нет необходимости проверять банк Караухина, известный на всю страну своей надежностью и большими благотворительными акциями. Тем не менее, Пахомову удалось настоять на своем, и ревизоры приступили к проверке деятельности банка подспудно, помня о том, что результаты проверки нужны и для выяснения обстоятельств гибели банкира. Заместитель прокурора республики был отчасти прав. Дела в банке действительно шли очень хорошо. Его акционеры могли не тревожиться за будущее своих вкладов. Но отчасти прав оказался и сам Пахомов. Удалось выяснить, что Караухин несколько раз выдавал крупные кредиты без надлежащего оформления и необходимых в подобных случаях гарантийных писем особенно следствие заинтересовала кредит выданный на очень льготных условиях гамма банку три месяца назад деньги были выданы по личному распоряжению караухина согласившегося на столь невыгодные условия кредита для своего банка По распоряжению Пахомова, для допроса в качестве свидетеля был приглашен президент Гамма-банка Михаил Никитин. Но и тот не сумел прояснить обстоятельства выдачи столь крупного льготного кредита. Считать, что Никитин убрал своего благодетеля за такой кредит, было наивно и опасно. Пахомов понял, что с этой стороны расследование зашло в тупик. Большую помощь следствию оказал 35-летний помощник Караухина, бывший сотрудник научно-исследовательского института Аркадий Чешихин, который действительно был в курсе многих начинаний своего непосредственного руководителя. Казалось, все шло нормально, но несколько дней назад, возвращаясь домой с очередного допроса, столь важный свидетель не сумел правильно перейти дорогу, и в результате оказавшийся на повороте автомобиль сбил его прямо у дома, чешищен скончался по дороге в больницу. Пахомову очень не понравилась эта случайная авария. Он сам выезжал на место происшествия и убедился, что наезд мог быть совершён либо преднамеренно, либо в результате принятия водителем чудовищной дозы алкоголя. Ничем другим такое происшествие просто нельзя было объяснить. И хотя милиция больше склонялась ко второму варианту, Пахомов был слишком опытным, чтобы поверить в совпадение таких двух случаев. Следовало более тщательно искать автомобиль, благо один из находившихся неподалеку свидетелей запомнил первые две цифры, сбившие Чешихина машины – Павел Алексеевич исходил из своей собственной логики расследования подобных происшествий и понимал, что два убийства подряд означает нечто большее, чем просто устранение нежелательных свидетелей. С самого начала расследования он старался не думать о возможном результате.